Арка третья... М... М. Интерлюдия четвёртая. Катастрофы этого года вроде бы закончились. Правда, что ли? Слух такой есть. Закончились, говоришь? Но ведь контрмеры-то в итоге не сработали, верно? В этом месяце дедушка Хирацки Куна умер от несчастного случая. Это тоже была катастрофа, верно? Ага. Но это была последняя. Дальше вроде как закончилась. Правда? Но почему? Есть теория, что мёртвого не стало. Мёртвый это который лишний в классе. Ага. И почему так количество парт и стульев в классе? Парта стульев. Сто момент, один комплект лишний. Если тебя интересует моё мнение, то да, это так. Может быть, в мае умерла Цугунага в Юникоде, Макиса лежит в больнице, а Хадзуми просто не ходит в школу. Должно быть четыре пустых места. Ну да. Но сейчас, кроме этих четырёх, Есть ещё одно пустое. И чьё оно, не знаю. Кроме макисы и хадзуми, отсутствующих нет, а пустое место есть, хотя раньше такого не было. Странно. Ха. Ну так вот, уж не принадлежит ли это место лишнему, то есть мёртвому. Его не стало, а число мест, как увеличилось в апреле, так и осталось. Ха. А раз мёртвого не стало, значит, и феномен, наверное, закончился. А значит, и катастрофы тоже. Правда? Хорошо бы правда. Безопасники и сенсей, наверное, сейчас этим занимаются. Раз катастрофы закончились, можно уже ни о чём не волноваться. Правда? Ага. А мне сказали, что ни одна из контрмер не сработала. Всё нормально. Но почему так получилось? От ребят из класса ни слова. Скоро инфа будет. Так что можно же не бояться. Несы, короче. Но я... Ну, это так долго длилось. Думаю, вполне естественно сомневаться. Знаешь... Я иногда думаю, даже скорее не думаю, а как бы это сказать, напрямую чувствую. Ха, я всегда здесь, а здесь всегда время остановившееся, поэтому я тоже. Это существо, которое я, всегда стоит на месте. Как будто замороженное, стоит вечно. Но нет, это уж, ну если не стою, то еду по одному и тому же месту. Вечно еду в пустоте. Навсегда застряла здесь, в ловушке. Я вполне понимаю, такие чувства... Ну, но всё нормально. Время идёт, и ты тоже движешься вперёд. Ты вовсе не в ловушке. Но, но знаешь, возможно, я уже вот так. О, извини. Опять урахкнулась. Можешь хныкать. Я всегда выслушаю. Не перенапрягайся. Но, знаешь, я уверена, с тобой всё в порядке. Спасибо. Я ещё зайду. А, ага. Спасибо.